Глава 23. Гартия Дорт была не в духе, и не стеснялась демонстрировать всем и каждому свое отвратительное настроение. Ее плотно сжатые губы и сведенные к переносице брови, не оставляли ни одному адепту из нашей группы шанса пропустить очередную пересдачу. Гартия даже здороваться с нами не стала, молча кивнула в сторону столов. Мы расселись. И порадовались лежавшим перед нами листками с заданием. Каждому из нас предлагалось сварить зелье. Здесь и сейчас. Зелье вечной молодости. Не сварил? Вперед на пересдачу. Я взяла в руки свой лист и стала скользить по нему глазами. Рецепт зелья вечной молодости. Ингредиенты. Один литр чистой воды из источника священной горы. Десять граммов лепестков лунного цветка. 5 граммов горошка, амбровец, 3 листа живительного дерева, 1 капля эссенции звездного сияния, 1 грамм золотой пыли из затерянного храма, 7 кристаллов жизненной энергии. Инструкция. Первое. На старинной жаровне разогрейте 500 мл воды из источника священной горы на умеренном огне. Постепенно добавляйте лепестки лунного цветка и кипятите в течение 10 минут. Второе. В другом котле на среднем огне нагрейте оставшие 500 мл воды и добавьте порошок амбровиц. Варите смесь до полного растворения порошка. Третье. Соедините оба отвара в одной большой чаше для зелья. Четвертое. Осторожно положите три листа живительного дерева. Четвертое. Осторожно положите три листа живительного дерева в чашу и перемешайте их смесью из отваров. Пятое. Добавьте каплю эссенции звездного сияния и тщательно перемешайте с помощью серебряной ложки. Эссенция придаст зелью свойства восстановления и омоложения. Шестое. Затем аккуратно рассыпьте 1 грамм золотой пыли из затерянного храма в зелье, что придаст ему благородный и целительный эффект. Седьмое. Наконец, активизируйте зелье, положив 7 кристаллов жизненной энергии в чашу и произнеся заклинание сии молодостью, оживи тела и сердца, позволь силе вечной воскреснуть. Заметки. Заклинание следует произносить с полным вниманием и уверенностью, чтобы магия зелья сработала в полную силу. Смешивайте ингредиенты с правильной последовательностью и на нужном огне для достижения наилучших результатов. Перед употреблением зелья рекомендуется проконсультироваться с мудрецом или великим магом, для предотвращения потенциальных побочных эффектов или неправильного использования. Я с трудом сдержала нервное хмыканье, дочитав рецепт до конца. Особенно понравились заметки. Все необходимые ингредиенты уже стояли перед нами. Котлы тоже были готовы. Я с сомнением покосилась в сторону своего. Перечитала еще раз рецепт и ощутила нехорошее предчувствие где-то в районе копчика. «Пока что своего», Я перечитала рецепт трижды, удостоверилась, что поняла каждое слово, и только потом приступила к созданию зелья. Я строго следовала рецептуре, бросала в котел только то, что было указано. И в конечном счете ничего у меня не получилось. Что, блин, и неудивительно. Вот когда бы у меня вышло правильное зелье? Правильно, никогда. Так что, увидев, что зелье на финальном этапе стало синим, а не оранжевым, Я ни капли не удивилась. И все было в полном порядке. Ну, как обычно. Схлопотала бы свою пересдачу, как и раньше случалось. Но в этот раз мироздание явно решило надо мной подшутить. Здание внезапно тряхнуло. Не сильно так. Чуть-чуть. Но этого хватило, чтобы с потолка что-то упало. И прямиком в мой котел, конечно. Куда же еще? Нет же других мест. Понятия не имею, что именно попало в моё зелье. Может, побелка, может, мушка, может, муравей, может, ещё что. Но в котле внезапно началась химическая реакция. Зелье стало зелёным, затем снова синим, потом коричневым. Забурлило, как лава в жирле вулкана. На его поверхности показались большие пузыри. «Ой!» – выдала я, шокированно наблюдая, как эти пузыри разрастаются и становятся все больше и больше. «Адептка Вероника, что у вас происходит?» Наконец-то обратила на меня внимание Гартия. «Не знаю, Тара, преподавательница», — честно ответила я. «Но мне страшно». Через пару секунд вокруг моего котла толпился народ. И Гартия, и остальные адепты зачарованно следили за теперь уже огромными пузырями. А я... я начала молиться местным богам. Я на земле, считавшая религию злом, никогда не посещавшая ни одно место силы, я молилась. Нехорошее предчувствие, которое ощутил мой многострадальческий копчик, теперь разрасталось вместе с пузырями. Бесстрашные адепты вместе с преподавательницей, явно считавшей себя бессмертной, никак не могли отлипнуть от вида разраставшихся пузырей. А я старательно смешалась с толпой и затем отошла на безопасное расстояние поближе к двери так на всякий пожарный случай вдруг надо будет сбегать отсюда побыстрее я стояла в отчаянии смотрела на свой котел на теперь уже огромные пузыри на народ вокруг них и боялась до жути боялась что сейчас что то такое произойдет что то неожиданное и малоприятное что то такое за что я всю свою оставшуюся жизнь не расплачусь а потом пузыри лопнули Все разом. Их брызги попали на адептов и преподавательницу. И сразу же раздался ор. Массовый такой ор. Народ орал. Я молчала. А вокруг меня разгорался и сиял красно-сине-желтыми цветами защитный купол.